И не на сетках. Да если б я и был кем-то из них, неужели ты рассчитываешь, что тебе кто-то поверит? Да сейчас с любого астродина улицы он тебе скажет, что всегда был антикоммунистом. Ему ещё можно поверить, а не тебе же. Нет, брат, это ты неудачно придумал, это тебя не спасёт. Я услышал, как он вздохнул. Неужели ты думаешь, я настолько глуп, чтобы рассчитывать на спасение?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 Зыст онал Букошов и заскрежетал зубами: "Ты не можешь себе представить, как я это всё ненавидил. Я их просил, умолял, приказывал прекратить словослове, и что ты думаешь? Они в ответ раздражались бурными аплодисментами, статьями, романами, поэмами, кинофильмами, а моей исключительной скромностью".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 Ждал, когда это всё развалится. Ну, вот, поймал я его на смы. Значит, ты вёл себя точно так же, как Симоч. Он ждал в муразильнике, а ты в космосе. Какая разница? По-моему, моё сравнение показалось ему обидным. Разница в том, сказал он сердито, что прежде чем ждать, пока эта лодка затонет, я её долго раскачивал, а он в это время валял свои глыбы впустую. А потом, конечно,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 И как я заснул. Помню только, что проснулся на верхних нарах, когда было уж совсем светло. Когда я глянул вниз, я не увидел ничего, кроме аккуратно застеленных нар. Нероятные гениалисы мысы увели ночью, когда я крепко спал.